Параграф 3. Отношение к войне классов и партий. Рост оппозиционных настроений. Дальневосточная авантюристическая политика царизма была крайне непопулярна в стране. Она пользовалась поддержкой лишь части реакционных помещиков, надеявшихся получить новые земли на Востоке, верхушки финансово-промышленной и торговой буржуазии, желавшей нажиться на военных заказах и поставках заполучить новые рынки и гавани в незамерзающих водах, а также некоторых чиновников и военных, мечтавших о карьере. Либерально-буржуазные же круги, не являясь принципиальными противниками экспансионистской политики царизма, считали, что ее острие должно иметь другое направление, выражаясь я мнение этих кругов господствующих классов. Журнал «Освобождение» писал в 1903 году. Если уж искать рынков для русской промышленности, то не на Дальнем Востоке, а на Ближнем, на Балканах, в Малой Азии, в Персии. Однако с начала войны господствующие классы заняли шовинистическую позицию и единодушно выступили в поддержку правительства. Земство посылали царю верноподданические адреса и жертвовали на военные нужды миллионные суммы. Журнал «Освобождение» призывал отказаться на время войны от всяких политических счетов с правительством и слиться с ним в патриотическом воодушевлении. Лишь после того, как ряд поражений обнаружил несостоятельность царизма в военном отношении, либеральная буржуазия снова стала переходить в оппозицию. После отступления русской армии от Леояна князь Е.Н. Трубецкой опубликовал в еженедельнике право статью, в которой обвинял самодержавную бюрократию в неудачах русского оружия и требовал сделать власть доступной общественному контролю. Цели войны были чужды русскому народу, война принесла ему лишь новые бедствия. В связи со сверхурочными военными заказами удлинился рабочий день на фабриках и заводах. Постоянно повышались цены на предметы первой необходимости, а реальная заработная плата падала. Ухудшалось и положение крестьянства. Мобилизации в армию отвлекали работников из крестьянских хозяйств. Семьи мобилизованных попадали в еще большую зависимость от помещиков, кулаков и деревенских лавочников «Война, как отмечал Ленин, показала, кавычки, несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа, кроме кучки чиновников и тузов». Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, тон 9, страница 155-я. В народе росли антивоенные настроения, уже в 1904 году были случаи массового дезертирства среди новобранцев, неявки на мобилизационные пункты. По всей стране проходили антивоенные демонстрации рабочих и студентов. Идейно-политические представители мелкой буржуазии, меньшевики и эсеры не смогли занять правильную позицию в вопросе об отношении к войне. Меньшевики плелись за либеральной буржуазией. последние понимая, что военные поражения ослабляют царизм и поднимают революционное настроение в стране, торопило правительство заключить мир. Мира во что бы то ни стало требовали и меньшевики. При этом они не связывали свое требование с лозунгом поражения царизма в войне и свержение самодержавия». Не воспламеняясь желанием победы императорской России, заявлял один из лидеров меньшевиков Л. Мартов, мы менее всего жаждем победы буржуазной Японии. Мартова почти дословно повторял вождь эсеров М. В. Чернов. Мы, писал он, не могли желать побед русского оружия в явно неправом деле, но не могли желать и побед японскому оружию. Страница 355. Точка зрения меньшевиков и эсеров по своему классовому содержанию была не пролетарской, а буржуазно-демократической. Рассуждение меньшевиков и эсеров указывал Ленин, кавычки, были достойны лишь буржуазного демократа, ставящего политические вопросы на сентиментальную почву. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 9, страница 374. Позиция большевиков. Большевики, возглавляемые Лениным, оказались единственной социалистической партией, которая подошла к вопросу о войне с позицией марксизма, выработала и осуществляла тактику, отвечавшую коренным интересам пролетариата и направленную на развитие и углубление революционного кризиса в стране. 3 февраля 1904 года, то есть всего лишь неделю спустя, После начала военных действий на Дальнем Востоке Ленин написал специальный листок к русскому пролетариату, где вскрыл грабительский, захватнический характер начавшейся войны. Указал, что она вызвана алчными интересами господствующих классов и царизма, а рабочим и крестьянам принесет неисчислимое бедствие, потерю бездны человеческих жизней, разорение массы семей, новые тяготы и налоги. В листке содержался призыв к пролетариату выступить, кавычки, с удесятеренной энергией, с требованием долой самодержавия, пусть будет основано народное учредительное собрание, кавычки закрыты. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 8, страница 173. Большевики выдвинули лозунг поражения царизма в войне», поскольку оно ослабит царизм и тем самым облегчит борьбу с ним. Большевистские организации на местах, руководствуясь ленинскими указаниями, развернули работу по разъяснению империалистического захватнического характера войны по мобилизации масс на борьбу против войны и самодержавия. Партийные комитеты Сибири, Томский, Омский, Красноярский, Читинский и другие, неоднократно обращались к солдатам, направлявшимся на Дальневосточный фронт с призывами обратить оружие не против японцев, а против царского правительства. Под воздействием большевиков усиливавшиеся вследствие поражений царской армии антивоенные выступления и протесты все чаще проходили под лозунгами «Долой войну, долой самодержавие».